Правило тридцать шестое. Последний подход, самый главный. Приехав на стройплощадку, я открыл ворота, а Вася заехал во двор и остановился возле дохлой твари. С ошарашенным видом он вышел из машины и принялся рассматривать разлагающийся труп. Охренеть! Просто охренеть! Я же начал выгружать оружие. «И что, ты сам его завалил?» «Говорю же, он здание разрушил и неудачно упал». «Да уж, видел бы я таким, порадовался бы», — задумчиво сказал Вася. «Кстати, а что с ним стало?» «Да хрен его знает. Он попытался отрастить себе оторванные ноги, но ничего не вышло. Потом заполз в ближайшее здание и сказал, чтобы мы не шли за ним. Короче, потом все остальные разосрались и разошлись». «Да, так себе команда». «Ну, они только за кима и держались. По правде говоря, он единственный, кто мог этой твари хоть что-то сделать». «Как видишь, не единственный». «Эх, ну ты же сам сказал, что Нокрис сам убился». «Да, но он-то за мной гнался». «Ладно, хорош трепаться. Давай разгрузим это дерьмо и пожрем, наконец, нормально». «Эй, у меня вообще-то рука больная», — начал изображать пострадавшего Вася. «Раз машину смог вести то и пару автоматов перенести сможешь». Сам же я взял ящик с сухпайками и другой едой и понес его в вагончик. Но еще перед тем, как я открыл дверь, псинка начала лаять. «Эй, ты чего? Не буду я тебя запирать, успокойся!» Но собака не успокаивалась. Тут я заподозрил что-то неладное. Опустив ящик с едой, я жестом подозвал Васю. Тот подошел, к моему счастью молча, и уставился на меня ступоватым выражением лица. Я пальцем указал на вагончик, но Вася все еще ничего не понимал. Затем я показал на пистолет у себя в руке. «Оружие туда сложить или что? Задрал уже!» Не выдержал он, заговорил в голос. «Идиот, там кто-то есть!» Сказал я шепотом. Мой друг сразу же напрягся. Пару секунд посмотрел на вагончик. Затем покрыл свои руки камнями и открыл дверь. В вагончике никого не видно, но всюду валяются разорванные пакеты из-под еды. Моей еды. Вася шагнул внутрь, и тут куча одежды, которая висела возле входа, ударила его сковородкой по голове. «Ой, сука!» Заорал он и отскочил назад. Я прицелился пистолетом в одежду, а Вася окутал это место туманом, но не успел я выстрелить, как оттуда выбежала девушка лет двадцати. В одной руке у нее была сковорода, а в другой нож. Но больше всего взгляд привлекали большие, круглые, выразительные глаза. Даже не глаза, а глазища. «Не стреляйте, я не знала, что это чужое!» – залепетала она, не опуская оружие. «Ага, а где ты видела табличку? Халява!» – спросил я, тоже не опуская пистолет. «Да, я думала, думала, все померли. Кто это приготовил?» «Как видишь, не померли», — сказал я. «А я вот, почти. Больно все-таки», — возмущался Вася, почесывая затылок. «Ты кто такая? Давно тут?» — начал выяснять я. «Я живу здесь. Ну, то есть жила». «На стройке? Бомжиха, что ли?» — удивился Вася. «Я тебе сейчас добавлю», — рявкнула на него девушка. «Эй, полегче. Сковородой против пистолета не попрешь», — напомнил ей ей, не убирая оружие. «Да засунь его, знаешь куда? Дружку своему!» «А ты дерзкая, да?» «Знал я одну дерзкую», — сказал я. «Извини, просто я нихера не понимаю, что происходит. А как только нашла место, где этих тварей не так много, то появились вы. Меня Света зовут», — сказала девушка и, наконец, отпустила сковородку на землю. А нож заткнул за пояс. «Я Кодекс, а это Вася». «Что это за имя странное?» — удивилась девушка. «Ничего не странное», — возмутился Вася. «Меня в честь деда назвали». Да я не про тебя. Что еще за кодекс? Имена сейчас не очень удобно использовать. Они часто пересекаются и сложно запоминаются. Почему тогда у этого нет прозвища? Спросила Света. Потому что он Вася. Этим все сказано. Эй, я сейчас сковороду возьму. Пригрозил мне друг. Ага, бери и приготовь нам чего-нибудь. Согласился я. Я могу приготовить, предложила девушка. Я два года в общаге жила. Могу из любой херни вкусную шнягу сделать. Вот только... «Да, печки рабочей здесь нет», — добавил я. «Можно в домах рядом поискать, тут газ почти по всему поселку приведен», — предложил Света. «Не думаю, что сейчас он работает, разве что если баллон найти, но кому он нужен, когда есть газопровод?» «Тогда на костре». «Нет, это привлечет нежелательное внимание», — сказал я. «Ой, все, ешьте, значит, сырое». «Нам не привыкать», — сказал я и поднял ящик седой. Затем занес его в вагончик, нашел там пачку сухариков, банку колы и начал есть, выйдя на улицу». «Ты бы, это, убрала за собой!» — намекнул я. «Ой, сейчас! Я не знала, что тут живет кто-то!» — смутилась девушка и бросилась убирать. Я с Васей остались на улице. «А ничего такая, да? Я бы приударил за ней!» — сказал мой друг полушепотом. «Хе, так же, как она тебя приударила!» «Не смешно!» «А ты не смейся! Бери автоматы и таскай дальше!» «А че это я должен все таскать?» — возмутился Вася. «А то, что ты поел и пивка попил, пока я в засаде сидел, а теперь я жрать хочу. Да и вообще, я сюда за два дня кучу всего перетаскал». «Я тоже жрать хочу». «Ты всегда жрать хочешь. Ну, можешь поесть. Я ж не запрещаю. Будь как дома». «Кстати, а где мы спать все будем?» — спросил Вася. «Что значит все? Эта деваха с нами не останется», — сказал я нарочито громко. Девушка аж выглянула из вагончика. «А я бы ее возле себя положил». С дебильной улыбкой замечтался Вася. «Тебя, смотрю, мало!» Злобно сказала Света, выходя из вагончика. «У нас просто места маловато, да и еды на троих не хватит, так что...» Попытался я деликатно ее отшить, хотя и прогонять не хотелось, но и доверять ей не могу. Не доведет мне до добра моя доброта. Хотя для себя я уже все решил, пожалуй, пусть остается. Только для начала нужно набить себе цену, будто это только ей нужно. «Мы можем спать по очереди?» «Лучше оставлять хотя бы одного человека в дозоре. А еда мне не нужна, я могу на вылазке выбираться. Мне просто нужно безопасное место, а это единственное в округе. Могу даже не в вагончике спать, а где-то рядом. Вы только присматривайте за мной во время дежурства. И не вздумайте приставать. Особенно ты, толстяк». «Ай, как некрасиво!» — изобразил Вася обиду. «Даже не знаю, что если ты ночью нас прирежешь». «Сань, ты пять человек к нам домой отправил, хоть и не знаешь их толком. А эту девчулю не хочешь врать?» «Вась, заткнись!» — буркнул я, когда он испортил всю игру. «Ах, вот как! А чем это я хуже тех людей?» «Их я нашел, перепуганных в своих домах, а ты шастаешь по округе и берешь чужое». «Не могла я дома оставаться!» Вдруг помрачнела девушка. «А про чужое я же сказала, что не знала». Едва не начала она плакать. «Да ладно! Чего ты? Можешь оставаться!» Подошел к ней Вася и хотел приобнять Девушка вдруг выхватила нож и отскочила, тыча им в сторону Васи. Я создал две небольшие пластины, забыв про пистолет на поясе. Да и привычнее ими. К тому же патроны не нужны и почти бесшумно работают, в отличие от огнестрела. «Не подходи!» Едва ли не истеряй, рявкнула света. Я только сейчас заметил у нее на лице синяк, который она старательно прятала за челкой. На руках и ногах тоже были ссадины и царапины, но это нормально для такой жизни». «Вась, отойди от нее, а ты опусти нож», — спокойно сказал я. Девушка пярилась на мои руки и пластины, не слыша слов. Через несколько секунд удерживать их стало слишком тяжело и затратно. Пластины исчезли, а руки перестали светиться. «Вы... вы такие же, как они... что это за херня?» Пять назад говорила Света. «Кто они?» «Света, успокойся и нормально поговорим», — предложил я. «Мужики, которые убили моих родителей и забрали младшего брата», — бормотала она, все еще глядя на мои руки, держа нож. «Послушай, это непростой мир, и тут у многих есть э, способности. Но это не значит, что все люди со способностями ублюдки. Есть нормальные, хотя и уродов хватает. Откуда мне знать, что вы нормальные?» «Я тебе не собираюсь ничего доказывать. Ты сама попросила остаться. Если хочешь, уходи». Девушка задумалась, а потом быстрым шагом направилась к воротам, постоянно оглядываясь на нас. Я шел за ней, но не для того, чтобы остановить. Просто боялся, что она угонит машину или возьмет что-то из наших вещей. Света выбежала в ворота и направилась в сторону школы. Что ж, ее дело. Силой держать никого не собираюсь. Жаль, конечно, без нас она сдохнет, скорее всего. Хотя она такая боевая. Кто знает, может, навык хороший получит. Если найдет осколок и поймет, как это сделать. Я запер ворота на засов и вернулся к Васе, который уже уплетал сушеную рыбку с пивом. «А ты все жрешь!» — Да отстань ты, только присел, пока ты там возился с ней. Ушла все-таки? — молча кивнул, глядя на ворота. — Как похаваешь, приходи, поможешь, — сказал я и направился к поврежденному ограждению, которое едва держалось. Я направился укреплять слабые места, добавив еще несколько опорных труб и притащив несколько кусков бетона. Долго здесь задерживаться не планирую, но хотя бы ночью хочется провести в относительной безопасности. Хотя, кого я обманываю? Этот забор спасет максимум от бегунов и крыс, а все, что крупнее и сильнее, сомнет эти листы без особых проблем. Пока Вася пожрал, я уже закончил усиление обоих уязвимых мест. «Ну че, я тогда отдыхать пошел, а ты заступай в дежурство», — сказал я. «Так еще день». «А если та психованная вернется? Или тварь какая?» «Да кто ж сюда вернется, когда тут нокрис дохлый?» «Есть тут твари, которым пофиг на него. Короче, разбудишь через часа четыре». Но спать я не ложился. Сначала проверил осколки. Они уже передали мне свою силу, а значит, первый навык прокачан полностью, а второй — до третьего уровня. Научиться бы только им пользоваться. Я вышел на свободную площадку и начал приготовление. В вагончике рабочих нашел рулетку и расчертил на земле отметки каждые полметра. как на уроке физкультуры, только не так дотошно. Убрал все лишнее, камушки, палочки и прочее, а затем попытался совершить рывок. Но без прямой угрозы моей жизни мозг отказывался активировать вторую способность. Я прыгал, бегал, кувыркался, чего только не делал, но никак не получалось активировать рывок. Затем попытался вспомнить, как делал это раньше. Собрался, вдохнул полную грудь воздуха и сделал резкий шаг вперед. Сначала я даже не понял, что у меня получилось, но под ногами я увидел отметку в один метр, хотя только что стоял на нулевой. Вернулся назад, повторил все действия, но в этот раз заметил момент рывка. Я будто ускорился до сумасшедшей скорости. В этот раз также шагнул на метр. Вернулся на исходную позицию и настроился на 2 метра. Собрался рывок. Да! Я почти достал до отметки в 2 метра. А неплохой навык, однако. Везет мне с ними, как бы не сглазить. Вернулся на исходную. Настроился еще на один рывок. «Интересно, а смогу ли прыгнуть на 3 метра?» Собрался, рывок, а нифига, где стоял, там и остался. Зато мою разметку залило содержимым моего обеда. Так себе обед, конечно, но все равно нехорошо получилось. И в ногах такая слабость, будто я не на 2 метра только что прыгнул, а на 200 Причем вверх, а не вперед. И что это за фигня? Перестарался? Или тупо манно закончилась Но раньше такого не было. Слабость – да, усталость – да, но до никогда не доходило. Или же у новой способности более высокая цена? А может, после энергетика откат? Я слышал, что после него очень хреново, поэтому и старался обходиться без него. Хотя у меня еще пара флакончиков осталось а также наркота, которую еще у первых рейдеров отжал. Но ее я употреблять не собираюсь, как и выбрасывать. Ладно, тогда хватит на сегодня. Я и правда утомился. Как только я уснул, меня разбудил мой уважаемый дружбан. «Санек, Сань, вставай!» Я подорвался, схватившись за пистолет одной рукой, а во второй созвал пластину. Все было так быстро, будто мозг и не принимал в этом участие. «Что? Кто?» — заорал я. «Да успокойся ты. Четыре часа прошло, наверное. Короче, хрен знает, но ты давно дрыхнешь, а сам же просил разбудить. Я же только уснул. Гонишь? Я два раза похавать заходил. Ты спал все время». Как только Вася заговорил про еду, я понял, насколько и сам проголодался. На этот раз выбрал что-то посерьезнее, чем сухарики. Взял армейский сухпай, отжатый у рейдеров. Было желание разогреть его, но огонь разводить опасно. Я же и сам об этом говорил. Но тут я нашел в упаковке горючее. Пять спичек, судя по всему, влагоустойчивых, и небольшую подставку под горючее. Поэтому довольствоваться холодными консервами с какой-то кашей не пришлось. Все это было в специальной упаковке, которую можно ставить на огонь. Еда не то чтобы очень вкусная, но вполне съедобная, а главное – сытная. Затем посидел немного, просто размышляя обо всем. Сам не заметил, как вошел в медитативное состояние и увидел свои характеристики. Доступ дельта, ранг 1, общая накопленная энергия 3050 из 3200, энергия эпсилон 220 из 220, энергия дельта 7 из 40, навыки, управление материей пятый уровень, ускорение третий уровень. Ну да, дельта энергия почти в ноль слита, да и это, скорее всего, восстановилось за последние полчаса. Я принял один камень эпсилон и один дельта. Не знаю, сколько их теперь можно принимать в сутки. Ранг вроде и первый, но это же доступ дельта. Может теперь лимит пять камней эпсилон и один камень дельта? Я разделил все оставшиеся осколки и камни пополам и отдал Васе его долю. Осколки эпсилон он отказался брать, так как у него первый навык вкачан полностью, хотя и у меня теперь тоже. Один из этих осколков я отдал псинке. Пусть качает поиск. Вот что у меня в итоге осталось. Осколки. Эпсилон три, дельта четыре, гамма пять. Камни. Эпсилон 33, дельта 6, гамма 1. Хумы. Эпсилон 3, дельта 4, гамма 1. Собравшись силами, я вернулся к тренировке. Скоро вечер, но первым будет дежурить Вася, так что можно выложиться еще разок. Тут, как и в спорте, последние разы – самое главное и больше всего влияет на прогресс. Дельта энергия восстановится в течение 10 минут. А пока потренирую создание материи. Навык прокачан на максимум, и мне не терпится узнать все его возможности. Хотя для этого придется провести еще одну тренировку. Я разместил перед собой несколько мишеней. Доски, бетон, трубы из профиля. Также ставил все на разные расстояния. Начал с максимально возможной ранней дистанции – 5 метров. Создал две пластины и запустил их в доску. На удивление, попали оба снаряда. В бою так не получается из-за спешки, паники и прочей фигни. Сейчас же я был максимально сосредоточен. Затем отошел еще на два метра. Создал две пластины и запустил их по очереди. Сначала одной рукой, потом второй. С семи метров тоже достал, но меткость уже немного хромала. Снаряд, запущенный левой рукой, лишь краем зацепил доску. Но радовало, что все пластины пробивают мишень насквозь, что раньше случалось не всегда. Отошел еще на метр и сменил мишень на кусок бетона. С восьми метров тоже долетели оба снаряда. но не пробили плиту, а исчезли где-то в середине. Тоже неплохой результат. Я-то думал, что они и вовсе не долетят. А вот с 9 метров два снаряда как раз и не достали своей цели. После чего я сделал один, но немного побольше. И этот трюк удался. Пластина не только долетела до бетона, но и пробила его насквозь. Офигенно! Это просто офигенный навык! Загоревшись, я отошел еще на шаг. И снова успех. А вот с 11 метров уже не долет. Причем не помогало ни умение, ни увеличение снаряда. Ладно, с дистанции понятно. Проверим, какие снаряды наносят самые сильные повреждения. И я попробовал создать из материи все, на что хватало фантазии. Но, как говорится, все уже придумано до нас. Самыми эффективными оказались те же вращающиеся пластины. Затем снаряды в форме стрелы, тоже с вращением. Они, кстати, пролетают даже больше 10 метров, но при этом хромает скорость полета, пробивная способность и меткость. И самым малоэффективным, но все же довольно опасным оказались маленькие пластины. Они не пробивают арматуру, да и бетон не проходит полностью, но мне этого и не нужно. Черепа людей и слабых тварей маленькие пластины пробивают довольно успешно, но в отличие от крупных, их можно запускать сразу две. И вот когда дело дошло до испытания щита, я немножко обломался, энергия Эпсилон ушла в ноль при первой же попытке создать большую пластину. В руках появилась легкая дрожь и слабость, но хотя бы обошлось без фонтанов изо рта. Я уже собирался прекращать тренировку, как вспомнил про энергию Дельта. Она уже должна была восстановиться. Не хочется ее тратить, иначе я прямо тут вырублюсь, но и свои возможности хочется изучить поскорее. Я присел отдохнуть и погрузился в себя. На этот раз хватило пяти минут, чтобы увидеть свои показатели. Энергия Эпсилон – 3 из 220. Энергия Дельта – 40 из 40. Так, можно прыгнуть на 4 метра, получается? Или два раза по два? Или... В этот раз я решил попробовать использовать навык Эпсилон за счет энергии Дельта. Это может пригодиться в любой момент. Пару минут ничего не получалось. Как не пытался использовать материю, руки начинали светиться фиолетовым, а пальцы дрожали от истощения энергии Эпсилон. Затем я как-то мысленно переключился на другую энергию. Это типа, когда знаешь два разных языка, и можешь свободно говорить то на одном, то на другом, без проблем переключаясь. Руки засветились синим, но создалась обычная материя. Я швырнул ее даже не в мишень, а просто перед собой. Все как обычно, кроме света Мне стало интересно, сколько энергии ушло на один заряд, и я снова занялся медитацией. Энергия дельта, 35 из 40. Ого, Эпсилон у меня на такой бросок уходил около 10 единиц, а тут всего 5. Выходит в два раза выгоднее. Это хорошие новости. Я повторил бросок пластины за счет синей энергии, просто чтобы закрепить этот навык, а затем попытался совершить прыжок на три метра. Попытка как бы удалась, но я не успел посмотреть, на какой отметке оказался. Я просто упал на месте, потеряв все силы, и лишь одним глазом рассмотрел цифру под своим лицом. Три метра. Вася снова разбудил меня. Только я уже был не на земле, а в вагончике. На улице была поздняя ночь. «Братан, я, конечно, все понимаю, но твоя очередь дежурить. Я держался сколько мог, но рубит писец просто!» Бормотал он, нависая над моей койкой. «Да все норм, спасибо, что разбудил, я не вырубился». После нехитрых процедур, вроде отжиманий, приседаний и умываний, сон как рукой сняла. И очень даже вовремя. Не успел я сходить отлить, как собака залаяла, глядя на вагончик. «На его крыше кто-то был».